Глава 7 б о г а т ы р ь к а л а в е р ш а Это не честно. Пушок, я все понимаю. Хочешь остаться с родными, так оставайся. Но нас с Яромиром запирать – это уже перебор. К тому же совершенно бессмысленный. Есть магия, зеркала, сны, в конце концов. Рано или поздно дедушка узнает, где мы. Соль, нахмурившись, запустила когти в подушку. Белая шерсть на загривке встала дыбом, и тут Пушок лихо свернул с опасной темы, затараторив. в т о я ну давай не будем ругаться, мы же друзья! Сколько плюшек вместе съели, сколько тайн раскрыли, как настоящие следователи! А, помнишь, как мультики смотрели, когда ты маленькая была? Особенно тот классный про Джинджер и р о к и «Да что за пургу он несёт?» — сперва подумала Тайка, но в следующий миг её осенило — Пушок намекал на побег из курятника. И наверняка это было завуалированное предложение удрать. А пока помолчать и не нервировать маму. Да, хорошие были денёчки. Она с улыбкой откинулась на выложенную мхом стену, и соль спрятала когти, но с опаской уточнила. А что такое мультики? Ответить тайка не успела. В нору ввалился запыхавшийся солнышко и проорал. Мам, д в у н о г и сбежал Но как? Я сам не знаю Там ни подкопа нет, ничего Обвал устроили, как надо Я сам еле пролез Не мог же этот дыл да превратиться в дым Он такое может? Соль сощурилась, глядя на тайку а, Нет, насколько я знаю Ей даже врать не пришлось Да и пушок поддакнул Ерунда какая-то Уверен, это солнышко н а п а р т а ч и л А вот и неправда, мам Ну сходи сама посмотри, если не веришь «Присмотри за ней!» Соль бросил это через плечо, а уже у выхода из норы, и Пушок закивал, как игрушечный болванчик. «Непременно!» Как только мать ушла, он бросился к тайке, обнял ее крыльями и потерся щекуя щеку. «Метал, <митарья> как же я рад тебя видеть!» «Ох, Пушочек, мы так волновались, когда ты пропал!» «Ну, прости, видишь, теперь нашелся!» Мурчание к о л а в е р ш и было таким умиротворяющим, а шерсть под пальцами такой мягкой, что так и самой захотелось свернуться на подушках калачиком. Но соль ушла ненадолго, и медлить было никак нельзя. «Ну что, бежим, пока твоя мамка не вернулась. А то мы уже послезавтра в нафи отправляемся. Лис сейчас как раз настраивает зеркало. Давай, веди нас, Рокки!» «Я т е б е провожу, а сам а с т а н у с ь «У мамы крыло сломано, она мне по секрету призналась, потому и случился весь этот фарс с выборами старейшины!» «Ей нужно сохранить влияние в племени, а к а л е к у слушать никто не станет!» «Начнутся разброд и шатания!» «Они же еще те бестолковые пушисты, Китай!» «Хуже наших дивнозерских диких к о л о в е ш «Я думаю, что мог бы научить их смелости вывести, э так сказать, из тьмы средневековья!» Ну, на это понадобится время. Ага, вот значит, в чем была вторая причина, почему соль не хотела их отпускать. Тайка покачала головой. То есть ты пока будешь чем-то вроде подсадной утки, а заправлять всем продолжит мать? Прости, но это глупая затея. Правда, рано или поздно выплывет наружу, и вам обоим хвосты надерут. Пушок поежился. Перспектива утраты хвоста его явно не прельщала. Ну, н е факт. Я постараюсь стать хорошим лидером, чтобы м а м а и остальные могли мною гордиться. Я просто хочу, чтобы у всех было все хорошо. Тайка тряхнула его, чтобы мозги на место встали. Скажи честно, всем добра это понятно, а тебе-то самому чего хочется? Клаверш а огляделся убедившись, что их никто не подслушивает, зафырчал в полголоса. Не подумай, что я жалуюсь Вообще-то я очень рад снова встретить маму И друзей детства И, и даже т у ч к у Ванючку Столько лет мечтал об этом И вот сбылось Брат у меня, т о же клёвый Ты не смотри, что лопух Он просто маленький ещё Но мне к а к т ы не улыбается полжизни под землёй прятаться Особенно, когда вы со дня на день отправитесь вновь Я ж в чума сойду Но есть мои желания А есть долг перед семьёй «Эх, была бы мама здорова, я тогда другое т е л о Тайка взирала на Пушка с неприкрытым восхищением. Они с Никифором Клавершу эгоистом считали, а он... Он какой оказался. Только оставлять его тут нельзя. Захереет. Сам себе хвост от скуки выщипает. Но мама есть мама. Тайка свою ни за что бы не бросила, а ведь у той тоже был сложный характер. И тут... Ее осенило «Послушай, а что если крыло еще можно вылечить? Твои сородичи вчера вьюшку потрепали, а сегодня на нем уже ни царапинки не было Если Яромир его подлатал, значит и твоей маме помочь сможет» Пушок, захлопав крыльями, просиял «Да я ты гений! Она, конечно, будет сопротивляться, типа «фу, д в о н о г и руки убери!» Но мы ж с тобой ее уговорим, правда? «Конечно!» Тайка пригладила непослушный хохолок на рыжей макушке. «А будет артачиться, лиса позовем. Он кого хочешь уболтает». «Да тут все в омрак попадают, если узнают, чей он сын. Ты у ч ш о нем не упоминай. Пусть это будет план на самый крайний случай». Тут скрипнула плетеная дверца, и обсуждение пришлось свернуть. Соль с солнышком вернулись. Последний, похоже, получил хорошую трепку и теперь прижимал покрасневшие уши. «Не нашли?» Тайке не требовался ответ, она все поняла по раздосадованному коловерщему взгляду. «Ну все, теперь ждите гостей!» Опушок сложил лапки, состроил умильную мордочку, ну в точности как котик из Шрека, и протянул. «Мам, прошу, в ы с у ш а нас! Мы придумали отличный план, и можем вылечить твое крыло!» «Ну и зачем ты ей разболтал, сынок? Я же просила...» «С тех пор, как мы тебя встретили, все пошло наперекосяк. Уж лучше бы солнышко тебя вовсе не находил». И тут Тайка не выдержала. «Простите, но это свинство. Нельзя такое говорить родному сыну. Он тут всем готов пожертвовать ради вас, а вы... Да вы его просто не заслуживаете. Я его мать. А мне он лучший друг. И я не позволю, чтобы вы его тут заживо похоронили. Нельзя всю жизнь скрываться. Знаю, вам пришлось нелегко». «Но жар-птицы улетели, и х хозяин Кощей давно мертв. Теперь мы с друзьями воюем с его дочерью. Да, ваш сын тоже сражается. Он герой вообще-то. Как это, по-вашему? б о г а т ы р ь к а л а в е р ш а во!» Пока Тайка это говорила, в нору влетела очень грязная летучая мышь и повисла под потолком. «Война э т о жутко, мерзко, отвратительно. Она несет страдания и смерть. Мы не хотим в этом участвовать, и пушок тоже не будет. Я защищу его». Соль вздыбила шерсть и прижала уши. «А может, позволите ему защитить вас? Он вообще-то уже взрослый». У Тайки уже ломила костяшки пальцев, так крепко она сжимала кулаки. «Мы тоже не хотим воевать вообще-то, но когда враг приходит, ему нужно дать отпор, а не прятаться». «У нас неплохо получалось, пока не явились вы». «Значит, времена изменились. Не мы так другие пришли бы и тогда?» Больше высказать она не успела, потому что с потолка вдруг свалился я я р а м и р т а к а его даже не сразу узнала. д и в и воин был вымазан в грязи по уши. Клаверши шарахнулись в стороны, а этот новоявленный Рэмбо, недолго думая, сцапал пушка за шкирку, швырнул его т а к и в руки и крикнул. «Бегите! Я их задержу!» Меч в такой тесноте достать было нереально. Поэтому я р а м и р выхватил из-за г л е н и щ а нож. Соль задвинула солнышко за спину и взмахнула когтистой лапой. Послышался треск ткани. Теперь на рубахе девьего воина прямо поперёк груди красовались четыре прорехи. От его выпада соль в е р н у л а с ь и нож вспорол подушку, вверх взметнулись гусиные перья. Было даже красиво, как будто бы снег пошёл. А ну перестаньте! Тайка схватила кружку кваса и плеснула, не глядя. Досталось обоим д р а ч у н а м Соль зафырчала, отплёвываясь от налипших перьев. Теперь было видно, что ее левое крыло грозно вздымалось над головой, а правое волочилось по земле. «Очумело, что ли, дивья царевна? Я тебя спасаю от этих летучих тигров, а ты...» Яромир размазывал по лицу грязь вперемешку с квасом. «Ты и правда можешь помочь, но не так. Прошу, вылечи ей крыло». «Нет, ты точно рехнулась». Осевший на волосах пух делал Яромира похожим на очень сердитый одуванчик. Разъярённая калаверша снова замахнулась, но Пушок вдруг вырвался из тайкиных рук и, растопырив крылья, встал между поединчиками. Острые когти матери просвистели в опасной близости от его глаз, но Пушок даже не моргнул. Ух ты! И впрямь богатырь калаверша. И смертоносная лапа опустилась. Когти втянулись. «Спятил? Я тебя чуть не убила!» «Чуть не считается! м о ж е это знак...» «Пора остановиться, пока не случилось чего-нибудь непоправимого!» «Отойди!» «Мама, хватит! Ты сама сказала, что не любишь сражаться!» «Не будешь нападать, и тебя никто не тронет!» «Та старая война давно закончилась!» А солнышко неожиданно поддакнулось за спины. «Братец, дело говорит!» «Похоже, тут все против меня!» «Наоборот!» Осмелевший пушок лизнул мать в нос. с «Ой, ми уже, наконец! Тут нет врагов! Мы все на одной стороне!» в о ц а р и л а с ь тяжелое молчание, показавшейся т а й к и вечностью. Наконец, соль тихо вымолвила. «Этот двуногий правда может вылечить мое крыло? Я смогу летать?» Диви-воин спрятал нож, буркнув. «Этот двуногий не такое может, особенно если к а к т е м е у лица не размахивать и не кусаться». Ты первый достал оружие А ты устроил обвал? Кстати, как ты выбрался? У т а й к и в голове начало что-то складываться м ы ч т о на потолке тоже была грязная А потом Яромир оттуда же свалился Затихшие было подозрения всколыхнулись вновь Потом расскажу п Он а т в е л глаза Сперва дайте осмотреть крыло Ты лекарь? Соль все еще не решалась подойти Вообще-то в о и н но знавал одну целительницу, которая меня кое-чему научила. Яромир не назвал имени, но Тайка сама поняла, что речь идёт об Агнеславе, его пропавшей невесте, и поджала губы. Но почему это каждый раз было так неприятно? Не ножом по сердцу, конечно. Скорее, как пенопластом по стеклу. Сразу уши заткнуть хочется. Вам что-нибудь принести? Она решила, что лучше будет заняться делом. Это отвлекало от всяких глупостей. «Понадобятся бинты, чтобы сделать повязку, а в остальном придется справляться чарами. Перелом, как я вижу, не очень свежий. Предупреждаю, может быть больно». «Я не боюсь боли». с к и н у л а морду соль. А солнышко, выудив из г р у д ы подушек и перьев мятую льняную скатерть, спросил. «Подойдет? Мы ее в лоскуты подерем, если надо». Пока Ярамир занимался увечным крылом, Тайка наблюдала за ним из-под тяжка. Но интересно же, как такие чары творятся? Может, пригодится потом? Она припомнила, как однажды Диви-воин ловко убрал синяки и царапины с ее рук. Это когда она у бабушки и дедушки из зеркала вывалилась. Правда, то было во сне. Но наяву Ярамир оказался лекарем ничуть не хуже. Его руки уверенно приглаживали крыло, губы что-то шептали. Соль морщилась, но терпела. Только когда кости вдруг затрещали, срастаясь, зашипела от боли. А д е в и в о й н уже приглаживал повязку и давал наставление. Вот так. Не снимай 2 в т р и дня и постарайся побольше спать. Потом еще седьмиться покоя, а дальше можно разлетываться потихоньку. Хорошо, что тебя не убило обвалом, целитель. Я думаю, мама... Хотел сказать спасибо Он прижал уши, готовясь увернуться от оплеухи к о т о р ы й к счастью, не последовало Белая клаверша со вздохом растянулась на лежанке Простите за д у р н о й прием Мы слишком привыкли бояться н у пожалуй, это скверная привычка От которой пора избавиться Она повернулась к пушку Сынок, ты правда хочешь уйти? От того, как это было сказано У т а к и на глаза навернулись слезы у ш о к тоже хлюпнул носом. «Я побуду с тобой, мам. До пусты завтра. А потом буду часто прилетать в гости. Обещаю!» «Ты уж нас не забывай, богатырь-коловерша. В подвигах будь осторожен. И помни, что мама тобой гордится». Кажется, впервые за все это время Соль улыбнулась. «А теперь проводи гостей к выходу и покажи им родник, где можно умыться и утолить жажду. Я же собираюсь выполнить наказ лекаря. Спать». разбудит тому хвост откушу. Весь обратный путь Яромир отмалчивался. Так и уж и так, и эдак пыталась его р а з г о в о р и т ь а потом, отчаявшись, спросила прямо. Ты ничего не хочешь мне сказать? А... Что? д е в и в о и н вынырнул из раздумий и глянул на нее, так, словно с трудом вспомнил, что они вообще-то вдвоем летели. Пока они гостили у Коловерши, ночь перевалила за половину. Луна сияла над головой, как сумасшедшая. Ты обещал рассказать мне, как выбрался из подавала, помнишь? Ответ ее совершенно не устроил. Давай как-нибудь потом. Сейчас момент неподходящий. А по-моему, как раз самое время. «Мы летим домой, за нами никто не гонится, в ь ю ш к а дорогу знает. Если ты боишься, что я испугаюсь правды, то поверь, я не испугливых. И, в принципе, догадываюсь, что...» «Это не то, что ты думаешь, д е в и ц а ревна». и р а м и р вздохнул, глядя на лунный диск, будто следовавший за ними по пятам. «Давай лучше поговорим, когда луна пойдет на убыль». «Откуда тебе знать, что я думаю?» Вот же мастеру виливать от ответов. «Сам обещал, и сам же теперь пошел на попятную». «Думаешь, я не заметил, как ты еще по дороге туда, меня за руки хватало, в рот заглядывала и пыталась сердце слушать, стучит ли?» «А раз заметил, так чего юлиш, ь как уж? Я волнуюсь, между прочим!» Она отвернулась, но знала, что Диви-воин сейчас пристально смотрит ей в затылок. Казалось, даже чувствовала его дыхание. Или, может, это ветер шевелил волосы на макушке. «Потому что я сам до конца не разобрался, что со мной происходит». Но в одном ты можешь быть уверена, д е в и Цаева Я скорее умру, чем причиню тебе вред Дурак ты Я не за себя волнуюсь вообще-то, а за тебя Ну вот, теперь и она это сказала Щеки полыхнули огнем д е в и Воин некоторое время помолчал, словно осмысливая у с л ы ш а н н о е А потом молвил Взгляни на меня Тайка, конечно, обернулась чтобы увидеть, как е р а м и р достал из кармана зеленые перья дикого чеснока. На глазах у нее откусил кончик и п р о ж и в а л Она очень внимательно следила, чтобы не сплюнул. «Вот видишь? н е у п ы р ь а ну, дай сюда!» Она отобрала травку, принюхалась. Нет, никакого обмана. Это был чеснок, самый настоящий. «Ой, у тайки, признаться, отлегло от сердца». «Ну ладно, тогда я не буду волноваться...» Хлоп! и р а м и р вдруг исчез. На его месте топырила крылья летучая мышь, белая, с очень знакомыми зелеными глазенками. Взгляд был, ну, очень виноватый. Зверек отчаянно цеплялся коготками за Вьюшкину шерсть, пытаясь удержаться. Тайка отбросила бесполезный чеснок, недолго думая пересадила мышь на ладонь и та щекотно обхватила ее пальцы. Вьюшка продолжал полет, как ни в чем не бывало. Ветер свистел в ушах, а пятна на луне оказались ухмыляющейся рожей. «Вообще не смешно!» Сказала ей Тайка, крепче прижимая мышь к себе. Она надеялась тихо прошмыгнуть во дворец и отнести Рамиры в комнату, чтобы никто не увидел воеводу в этом нелепом облике. Но не тут-то было. Лапы с и м а р г л а едва коснулись д о щ а т ы м настила галереи, а им навстречу уже бежали Лис и Радмила. «Вот!» А я предупреждал! с и р о д е й обличающий указал на мышь пальцем, а Радмила всплеснула руками. Ох, братец-братец, чего только не придумает, лишь бы избежать серьезного разговора. Она протянула руку, намереваясь забрать мышь, но тайка не позволила, сверкнула глазами. Приходите завтра! И унесла Яромира в свою комнату.